Ну уж право не знаю, как вам сказать, нахмурив брови, ответила Кэша на её вопрос. Я сама радродёгонька, коли себе-то достану лишнюю работёнку. Верьте Богу, и на себя-то выручки почесть. Не наесть только вот не хватает. А впрочем, может быть, поспрошаю у кого-нибудь, а вося отыщется. Результат с первых же слов обещал быть мало надежным, а в душу Машы меж тем стали закрадываться разные черные думы, которые еще усиливались в ней после того, как Александра Бахомовна позвала ее однажды на чашку кофе, да промеж постороннего разговора стала вдруг мяться говорить о трудных временах, о стесненном своем положении и намекать на то, что все люди мол смертные, и мало ли что может случиться, что кроме смерти и неблагодарность в людях большая бывает, так что забывают они даже и то хорошее, что им сделано в трудные минуты. Маша сначала не поняла, куда именно она клонит. Зато тем неожиданней поразило её внезапное заключение похоронное. которому разом перешла она после всех этих прелюдий, а заключение состояло в том, что подала она Маше маленький счетец, забранным у нее деньгам на вещи и квартиру, по которому девушка оказалась ей должна девяносто шесть рублей и сколько-то копеек. Машу прошиб холодный пот от этой ужасной цифры. Однако, признавая справедливость Сашенькиной претензии, она беспрекословно выдала ей на себя расписку, в которую Таня забыла включить и достодолжные, и порядочные проценты. По неопытности Маша и не заметила даже, что в расписке не был обозначен срок платежа, что давало Пряхиной возможность самым законнейшим образом требовать с нее уплаты в каждый час, когда ли что из-за благорассудиться. Но в это самое время судьба, словно бы издеваясь над несчастной девушкой, дозволила мелькнуть перед нею слабому лучу надежды на возможный смаломальски сносного исхода, и этот луч мелькнул. И сейчас Ксюша дала ей случайную работу. Маша при своём круглом безденежье рада-радёхонька была и тем двум-трём рублишкам, которые благодаря работе перешли на её долю. Молчаливая швея удалось откуда-то взять очень большой заказ, но одна она никак не могла с ним справиться и потому приняла в помощницы свою угольную соседку, платя ей уже от себя. Однако на беду той и другой, почти при самом начале этой работы, к Сеше постигло величайшее несчастье. Сколь ничтожно ни покажется иным причина, породившая его, тем не менее, оно было несчастьем величайшим и, к сожалению, не особенно редким между подобными ей труженицами. По нечаянности во время шитья заколола она себе иголкой большой палец правой руки. На утро сделалась на пальце опухоль, которая к следующему вечеру усилилась вместе с болью, так что уже лишила швею всякой возможности работать. Прошло ещё двое суток, а опухоль не спадает. Ксюша стала лечиться кое-какими домашними средствами, но средства эти не помогли, палец оставался всё в том же положении, ни лучше, ни хуже. Швейное дело было не особенно привычным занятием для Маши, потому работа и не могла поспевать у неё с такой быстротой, с какой выходила из-под золотых рук Ксеши. Заказчик, видя, что бельё его не поспело к сроку, явился лично к спицуну в берлогу, раскричался и разбронился, не желая слушать никаких резонов. Заплатил деньги за то, что уже было сделано, а остальное взял недошитым и недокроенным назад. Из этой ничтожной платы более 2/3 досталось на долю Маши. Ксюша увидела наконец ясно, что если болезнь пальца будет продолжаться таким образом, то в самое короткое время ей придётся остаться без дела и стало бы без хлеба. Не видя никакого облегчения своей опухоли, она решилась отправиться в больницу. В больницу, однако, ее не приняли, сказав, что болезнь ее слишком ничтожна. Она пошла в другую и получила тот же самый ответ. Со злобленной горечью вернулась она домой и почти на последние деньги принесла с собой из мелочной лавочки стакан уксусу, да выпросила у пахом Борисича большую щепоть нюхательного табаку. Смешав одно с другим, Ксюша за лпом проглотила стакан. И едва успев проговорить теперь примут, теперь уж не откажут, закашлялась убийственным удушающим кашлем. Почти немедленно открылся у неё припадок сильной рвоты, а через час полицейский подчасок по неволе уже привёз и сдал в больницу почти безчувственную девушку. Маша чувствовала себя много обязанной этой девушке и потом часто навещала её в больнице, убедив даже принять от неё в займы половину той суммы, которая пришлась на её долю за шитьё белья. Но Ксеше не суждено было возвратить ей долг. У неё открылась скоротечная чехотка, и через два с небольшим месяца судьба покончила над ней свою трагическую развязку. От случайного укола пальца сделалась ногтиеда, которую у врачи, филантропы не сочли такой серьезной болезнью, чтобы ради нее уделить какой-нибудь швии свободную койку в больничном помещении, не подозревая того, что в этой койке для нее заключался вопрос хлеба, то есть другими словами вопрос жизни или смерти. Не приняли из-за пустой болезни, она хватила стакан уксуса с табаком и получила чихотку. Тогда её поместили в филантропическую больницу для того, чтобы свисти оттуда на Волковское кладбище. Сколь ни мелок и ни ничтожен сам по себе этот факт в ряду более крупных житейских явлений, трагическая сторона его от этого не становится менее ужасной. а это именно факт, который мы передали кратко, потому что и без больших подробностей для каждого ясна его возмущающая безотрадность. Но Маше не довелось уже видеть смерть и похороны своей угольной соседки, так как ее самую в это время постигла уже судьба не более отрадного свойства. Глава 18 За Рубикон. Едва ли уж успела истечь для неё второй месяц житья в спиценой берлоге, как домна Родивоновна купно со своим супругом потребовала немедленной платы за третий. Маша отдала им свои последние 4 рубля и христом-богом просила подождать сколько-нибудь остальные 11. Спицы скорчили кислые гримасы и, ссылаясь на тяжёлые свои обстоятельства, согласились уж так и быть отсрочить ей на одну недельку. Сашенька матушка в это время, казалось, чаще прежнего стала забегать к своим соседям и дольше шушукаться с ними по секрету в их спальне. в одну из таких забежежек домна родионовна кликнула туда же и машу недельная отсрочка к этому времени уже прошла какой-то чуткий удар в сердце почти предчувствие подло маша весь о том, что в этом призыве заключается для неё нечто роковое С вами миленькая моя Александра Пахомовна говорить желают. Вначале её домна Родионовна они имеют для вас в виду очень лестное предложение. Маша инстинктивно почувствовала, к чему клонит это начало. Она внутренне крепилась, оправилась и решалась устойчиво ждать, что будет дальше. Да что ж, подхватила Пахомовна, пуская вверх колечки табачного дыма. Машенька очень на хорошо и сама знает, что я к ней за всегда самым душевным моим расположением. Славьте Господи, даже и деньгами в спомоществование оказывала. Ни рубашонки не платиться на хребте не было. Все сама ей справила по добродети своей и да добохристианству, по потому девушка она хорошая, и как я ее понимаю, так она даже за всегда благодарность ко мне за все добро мое чувствует. Да, -с -с», прищелкнул языком и подмигнул глазом майор, потирая свои загребистые руки. Чем по углам-то жить так лучше в атласах да в бархатах погуливать, разными деликатессами будете питаться, да амбре своё соблюдать. Э вы вот там сидите себе, а за вас добрые люди распинаются, хлопочут, да вот и прекрасное дельце вам устроили. Карася на удочку поймали, а вам теперь только взять до да судочки снять, да на сковородке жарить, да в малиновый ротик снести. А-а-а, так-то с жиличка моя, так-то с вы вот там и не знаете, а мы вам женишка подыскали. Как женишка? Удивленно откликнулась Маша. Ну хоть и не совсем женишка, а, знаете, так вроде того тех жещей, даже живлей, чтобы гуще вышло, Хе -хе, понимаете ли? Эту аллегорию, Алея, не понимаете? Да, Аллегория, я не охотница. Улыбнулась девушка. Говорите ясней. Что ты, мать моя, сиротой в Казанской прикидываешься? Вступилась Сашенька матушка. Уж кажется и то ж уют, да в рот кладут, а на видш ты невинность целомудренная и проглотить не сумеет. Ну да что там толковать? Расскажу тебе прямо. Хочешь идти на содержание? Отменного купца тебе подоскала. Уж так только для тебя его и приберегла. По любви моя, значит, чтобы ласку ты мою не забывала. Маша побледнела и досадливо сжала свои ровные зубы. Что ж, молчишь-то? Альс с радостью и языка лишилась. Говори, желаешь или нет? Мознула её слабо пальцем под подбородок. Нет уж, пробовала я раз этого содержание, сдержанно и тихо ответила Маша. Будет с меня? Да и что я вам? Какой с меня вам толк? У вас ведь Александра Пахомовна и другая на моё место найдётся, а меня уж оставьте. Мне и так хорошо. Что фарды бачишь-то? Ну что фарды бачишь, говорю тебе. Смех просто слушать, хорошо ей. Ну что тут хорошего? Хозяева он Христа ради только на фатере держат, да и жалости кормят еще пока. А они ведь ни богачи какие, им всякой копейка в счет. Ну покормят, да и перестанут. Что ж даром-то держать себя? А как с квартиры сгонят, куда сунешься? На иду куда? Свет не без добрых людей, махнула рукой девушка. Да пойди-ка поищи их нынче добрых-то. Вот тебе добрые люди, указала Пахомовна на спиц и на себя. Даёт тебе добрый совет, а ты нос фуфыришь. Ну скажи мне на милость, к лицу ли тебе эти финты-финтеть? Что ты в самом деле, генеральская дочка что ли? Такая же мещанка, как и прочие. Я вот хаша и чиновничьей дочки А все же в свое время не гнушалась. Ума в тебе, Машка, нету. Правильно тебе говорю, что рассудка не на капельку. Ну ж какой есть да свой! Буркнула сквозь зубы девушка, хмуро на супе в брови. Фу, ты ну ты ножки гнуты. Скажите, пожалуйста, какая листократка. Так-то оно и видно, что свой на чужой то счет живучий, в дармаеткой не прошений. Что ж вы меня моим углом попрекаете, гордо вспыхнула девушка. Я, пожалуй, и очищу его, если потребуется. Ть-ть-ть, очищу. Нет. Ты сперва деньги уплати за него, а потом очищайка. Продам, что не наесть, а всё-таки заплачу, возразила Маша. Что ж ты продашь-то? Ну что продавать себе? Платьишки да юбчонки твои, так эти-то на мои деньги справило. Ты думаешь, я так тебе и прощу? Нет, девка, у меня ведь расписка твоя. Встребую все, до единой копейки встребую, не ж то мне упускать свое. Я человек не имущий. Заработаю, отдам. Ваши деньги не пропадут за мною. Чем заработать? Ну что блажные слова по пустякам траторить? Где ты заработаешь? В рабочий дом пойду. Ха -ха -ха, скажите, пожалуйста, да нет, куда тебе в рабочий? Тебе при твоём рассудке в пору бы только в жёлтый сесть. Слышите, люди добрые, в рабочий ты дом. 3 года будет работать, да и то не выработает, а я жди. Нет, одём усё. Слава богу, своего ума ещё не потеряла.